Глава двадцатая. Холли. Он сумасшедший. Это единственное объяснение, которое у меня есть. И, полагаю, ее такая же сумасшедшая, если я готова иметь дело с ним. У меня мутится в голове при мысли о том, сколько всего случилось менее чем за двадцать четыре часа. Вчера в полночь я встретилась с Крейтоном в Плазе. Утром мы поженились в Вегасе, а к полудня уже направляемся в аэропорт, чтобы лететь в Нью-Йорк. Когда мы покидаем отель, лакей в ливреи несет наши вещи. Как только мы выходим из двери, репортеры бросаются к нам, щелкая затворами фотоаппаратов и выкрикивая вопросы. Я поправляю огромные солнечные очки и низко склоняю голову, поспешно направляясь к лимузину, как я делала уже раньше, когда репортеры набрасывались на меня после очередного скандала в прессе с Джесси. Только тогда, разумеется, меня не ждал лимузин. Но прежде чем я успеваю забраться в машину, Крейтон хватает меня за руку и заставляет остановиться. Он обнимает меня рукой за талию и прижимает к себе. «Спасибо вам за поздравление. Мы будем счастливы ответить на несколько вопросов». «Мы будем счастливы? Какого черта?» Представители прессы набрасываются на нас, как стервятники на падаль. «Мистер Карос, можете ли вы подтвердить, что ваша необычная свадьба — просто рекламный ход? И вы, миссис Карос, вы готовы опровергнуть слухи, что Джесси Хьюз собирался сделать вам предложение накануне Нового года?» Рейтон качает головой. «С какой статьи я должен подтверждать это? Но я скажу вам вот что. Иногда для того, чтобы получить желаемое, приходится совершать безумные поступки и надеяться, что судьба улыбнется вам. Возможно, это не самый большой риск, на который мне приходилось идти, но я надеюсь, что все это обернется для меня самым большим счастьем. В конце концов, мне повезло, что я первый повел ее к алтарю». От его слов у меня перехватывает дыхание. Я смотрю на него сквозь темные очки, и мне больше всего хочется лучше знать его, чтобы понять, говорит он искренне или просто скармливает репортерам дерьмо. Это не может быть правдой. Крейтон смотрит на меня, и на его лице играет нежная улыбка. Вспышки камеры слепляют меня. Я знаю, что это фото будет завтра красоваться на обложках всех журналов и на первых страницах всех газет. Репортеры продолжают выкрикивать вопросы, и Крейтон отвечает им туманными общими фразами. Он умело уходит от вопросов от Джесси и все это время не сводит с меня взгляда. Готова поклясться, что я слышу, как журналистка, стоящая прямо передо мной, вздыхает. Когда мы садимся в лимузин, я чувствую себя полностью растерянной. В мои намерения входило лишь использовать Кароса как способ избежать фарса с Джесси с дополнительным бонусом в виде феноменального секса, но теперь, когда мы женаты, я понятия не имею, как всё обернётся, несмотря на его обещание. Думаю, что отчасти моя проблема заключается в том, что я до сих пор не понимаю истинных мотивов Крейтона. Секс, который у нас с ним был, не мог быть таким уж выдающимся для него. Значит, это всего лишь прихоть миллиардера? Но этот взгляд, которым он смотрит на меня, пока мы несёмся в сторону аэропорта, Этот слабый намёк на то, что происходит нечто большее, чем кажется? Что это, чёрт возьми, он всё ещё продолжает играть на публику по инерции? И почему это так меня волнует? Мне нужно сосредоточиться на своих делах и предоставить ему разбираться с его делами, но этот чёртов взгляд! Что? — спрашиваю я, — не в состоянии дольше выносить его пристального внимания. Что? — говорит он, качая головой. — Ты пялишься на меня? Его улыбка остаётся такой же нежной. Передо мной сидит красивая женщина, как я могу не пялиться на неё. «Репортеров уже здесь нет, Карос. Ты можешь сказать мне правду?» Улыбка сходит с его лица, и я чувствую себя виноватой в этом. «Ты настоящая бунтарка, знаешь ты это?» — говорит он. «Я даже не знаю, что это означает». Его следующие слова удивляют меня. «Я думаю, мне понравится быть женатым на тебе, Холли». И я думаю, что если ты на несколько минут вытащишь колы с своей задницы, ты согласишься, что быть замужем за мной тоже не так уж плохо. Жизнь коротка, нужно брать от неё всё, что можно. Не отвечая на эту прописную истину, я говорю, у меня нет колы в заднице. Ну, усмехается он, полагаю, я смогу лично заняться этим. Меня обдаёт жаром, и мои щёки покрываются румянцем. Но что ещё хуже, у меня становится тепло в груди». Я чувствую себя девятиклассницей, которой говорит капитан школьной футбольной команды, что она ему нравится. Я не должна испытывать к нему слабость, я даже не знаю его. И, тем не менее, он мой муж. Ты знаешь, что я имею в виду, Холли? Я понимаю, что ты переживаешь за свою карьеру, но тебе необходимо расслабиться и принять всё, что я тебе готов дать. Тебе, возможно, это даже понравится. Я и так расслаблена, говорю я. Несомненно, дорогая, я думаю, что если рискну сейчас дотронуться до тебя, ты откусишь мне руку. Меня в животе начинают порхать бабочки, и мне внезапно хочется снова увидеть на его лице эту улыбку и доказать ему, что он не прав Я ничего не откушу, если он дотронется до меня. Я расстегиваю ремень безопасности, желая закончить этот разговор лишь одним способом, который я пока усвоила. Когда я опускаюсь на колени на пол лимузина, Крейтон удивляет меня, подхватив меня под локти и сажая к себе на колени. «Я ценю твое предложение, но пока отложим это». «Но я думала, что...» Он прижимает палец к моим губам. «Я думаю, мы кое-что изменим, Холли. Новые правила». «Я не люблю правил!» С трудом выговариваю я, потому что его палец всё ещё прижат к моим губам. Он снова улыбается этой нежной улыбкой. «Может быть, в этом-то вся и проблема?» Должно быть, недоумение отражается на моём лице, потому что его палец оставляет в покое мои губы и разглаживает морщинку между моих бровей, которая появляется всякий раз, когда меня что-то беспокоит. Мы оба знаем, что ты способная женщина, и твоя карьера много значит для тебя. Я хочу ответить, но он снова прижимает палец к моим губам. Дай мне закончить. Он ждёт, и я киваю. Я — доминант. Не признаю поражений, победы невероятно важны для меня. Когда человек выходит на мой уровень, деньги уже не имеют значения, только победы. Он проводит большим пальцем по моей щеке. Я не хочу. Чтобы мы тратили время на борьбу за власть, так что предлагаю, ты позволишь мне быть лидером. Ты не будешь сражаться со мной из-за каждой мелочи и соглашаешься, когда я прошу тебя согласиться. Я чувствую, как мои брови ползут вверх, а в ответ на это я дам тебе всё, что тебе захочется или понадобится. Когда он отнимает палец от моих губ, я принимаю это за разрешение заговорить. Ты хочешь сказать, что дашь мне все это в обмен на мое самоуважение и свободу?» Крейтон качает головой. «Нет. В обмен на твое содействие и доверие. Но просто дай мне шанс показать тебе, что я имею в виду, Холли. Мне не нужна безвольная маленькая Барби. Мне все еще нужен твой огонь, твой темперамент. Я не хочу укращать тебя. Я хочу лишь направлять тебя». И в то же время я возьму на себя все то бремя, которое давит на тебя, и сделаю его моим. И его последние слова трогают меня. Я вижу того Крейтона Караса, которого, вероятно, мало кто видел. Он, наверное, самый талантливый мужчина из всех, кого я знала, и идея переложить на него все мои проблемы необычайно привлекательна. Я почти чувствую, как при его словах тревога покидает меня. Я смотрю в его темно-карие глаза и даю ему единственный возможный ответ. Хорошо.